плен. В обозе с ранеными, которых въезжающими ночью в крепость видел пастор Тесин, находился и Александр Белов. Рану на голове он получил в Цорндорфском сражении. Сведения, которые получил о нем Никита, были верны, Белов действительно ушел с корпусом Румянцева крепости Швед. Но Оленив не мог знать, что уже через неделю, подчиняясь бестолковости или прозорливости бригадира, Полк Александра вернулся с полдороги и подоспел как раз к самому сражению. Он был последним, кто мог присоединиться к армии фермера. Далее Фридрих отсек русским возможность соединиться. Мы не будем описывать здесь, как героически дрались гренадеры, как влекомые командиром возникали в самых отчаянных местах битвы. Приподнимем только занавес над самым трагическим и стыдным событием этого дня как Белов попал в плен. Случилось это после того, как его гренадеры, в числе прочих, нашли бочки со спиртным. Конечно, приложились, как не возбодрить себя в этом аду, где вздыбливается земля, а кровь ильется водицей. Опрокинули кружку, но они напились до бесчувствия, продолжали баталию с честью. Отличились все те же любители парного молочка. Эти воистину забыли бога и отечества, и в увещевании их было столько же смысла, сколько в чтении дурному буку «Отче наш». Но Белов не мог бросить их на произвол судьбы, увещевал. Пыль стояла страшная, удушливая, едкая. Она царапала и разъедала горло, из которого вылетали страшные, гневливые приказы. «А ну, вставай, скотина!» «Трах-тарарах!» и так далее. «Прекратить встать!» Увещевая сидящих у бочек пьяниц, которые встать уже не могли, Белов потерял бдительность. Внезапно заорали все. Раздалась беспорядочная стрельба. «Прусаки!» — дурнотно крикнул кто-то. Александр бросился вперед и тут же получил удар саблей по голове. Удар был сделан плашмя и как-то в полсилы. Будь на голове убор... Он отделался бы шишкой, но Кераса была давно потеряна, удар пришелся по темени, при этом раскровенел лоб. Кровь хлынула на лицо, все поплыло перед глазами. В этот момент совсем рядом шандарахнуло ядро, взрывная волна опрокинула Александра, и он потерял сознание. При отступлении с этого пятачка гренадеры не вынесли своего командира, они его просто не нашли. А прусаки... Нашли контуженного, оглохшего в состоянии шока. Более срамным и обидным, чем сам плен, было то, что из-за пыли и гари Белов не видел, кто его ударил саблей. Уже потом, в кистринском лазарете, восстанавливая ход событий, он у всех пытался выяснить, был ли прорыв прусаков по левому флангу эдак часов пять или не был. Молоденький С простреленной ногой уверял Белова, что совершенно точно помнит, прорыв неприятеля был именно в это время. В его ушах и сейчас звучат явственно крики «Прусаки! Прусаки!». Но слова Карнета не вызывали доверия, потому что он весь бой, первый в его жизни, вспоминал с истерическим всхлипом. Картины баталии видел перед собой чрезвычайно яркие и, как выяснилось, полностью придуманные. Юный воин старался всем угодить и каждому рисовал словами то, что желал видеть собеседник. Большинство из сокамерников ответили Белова, а черт его разберет. Утверждали, что не было никакого прорыва, просто все перепелись, а это значило, что соданул Белова по голове кто-то из своих. Александр мог поклясться на Библии, мог бы руку-ногу отдать, что в твердой памяти никто из его гренадеров даже помыслить такого не мог. А в скотском состоянии разве человек себя помнит бахусовы шашни заведут они русского человека в великие срам и подлость обозы с ранеными русскими офицерами и прочими высокими чинами после Цорндорфской мясорубки намеревались отправить в берлин но состояние раненых было ужасно была опасность довести до места назначения уже трупы и потому решили временно поместить их Кистенском подвале, но содержать в строгой изоляции от всех прочих пленных. И в плену люди живут. Как не ужасно это звучит, попасть в плен после Цорндорфского сражения было благом. Фредрих изменил свой приказ не брать пленных и раненых, а уничтожать их на месте не в видах милосердия. В плен попадают воины с обеих сторон, а на войне пленные — это обменная карта. Мы вам ваших, вы нам наших. Условия в крепости были ужасные. Соломы подстелили, вот и все условия. Зарешеченное окно под потолком давало столь незначительный свет, что собственную руку можно было рассмотреть с трудом. Ни лекарств, ни лекаря, стоны, ругань, горячечный бред. Больше всех страдал генерал-майор Едром. Ему оторвало ногу выше колена. Да все здесь были покалечены. У бригадира Тизенгаузена было несколько ран на голове и на руках. Генерал Салтыков был ранен в живот. Принесли на носилках из другого каземата бригадир Сиверса. Если умрет, так пусть хоть среди офицеров. Белов тоже был не в лучшем состоянии. Пустяковая рана на голове не только не зажила, но начала мерзко гноиться. От глухоты и звона в голове, словно комар пищит. Он, правда, избавился, но жить мешала бессонница. Странное это чувство. Все время хочется спать и, кажется, только закрой глаза и провалишься в блаженный отдых. Но не тут-то было. Закрытый веком зрачок упирался не в дремотную темноту, а в другой мир, в котором, словно метеоритный дождь, в бежали огненные точки, и он следил за ними до изнеможения. Зато вдруг квадраты и ромбы начинали крутиться в бешеном темпе. Иногда это были цифры. Нули превращались в восьмерки. Восьмерки сдваивались, встраивались как нанизанные на нитку шары. Двойки тянули шеи. К цифрам у Александра было особенно брезгливое отношение. Весь день он пребывал в возбужденно-болтливом состоянии. Ночь была мукой. Среди пленных очутился и один из славнейших генералов русской армии, молодой князь Чернышов. В Цорндорфской битве он командовал корпусом. Очевидно, прусаки задались целью захватить его в плен, потому что выждали момент, уже на исходе битвы, оттеснили его корпус, а потом, как лилипуты Гулливера, облепили генерала со всех сторон и стащили с лошади. В отличие от всех в подвале, князь Чернышов не имел на себе даже царапины. Именно он громче всех стал требовать лекаря. В первый день Немчура отмалчивалась, а потом появился хирург из соседнего помещения. Как только выяснилось, что под сводами Кистенского подвала содержатся еще русские, на лекаря посыпались вопросы. В первый день он более рассказывал, чем лечил. В тот же день Белов узнал, что пастор Тесин, с которым так близко сошелся его друг, тоже находится в плену. Тут же созрела мысль узнать что-либо о судьбе Оленева. Перевязывать и прижигать раны было нечем, и князь Чернышов завел разговор с охраной, прося купить лекарства на деньги раненых. Перед пенением их не обыскивали, и многие офицеры имели при себе значительные суммы денег. На этот раз прусаки не кричали, мол, нет аптеки, вы сожгли аптеку, охранники тоже люди, и возможность заработать для них так заманчива. заманчиво как для всех прочих. Тут же выяснили, что аптекарь уже явился на пепелище, и хотя дома его осталась одна труба, склады не пострадали. Словом, лекарства и бинты появились. Вскоре раненым сделали еще одну послабку. Фон Шаку сообщили о бедственном положении генерал-майора Монтефеля и бригадира Сиверса. «Еще не хватало, чтобы у меня генералы помирали», — раскричался старый вояка, и распорядился перевести раненых офицеров из подвала на второй этаж. Новое помещение тоже было голо, сыро, замусорено какой-то дрянью, старыми мётлами, манючим тряпьём, но камера имела окно, выходящее на внутренний двор. Появление лекарств и дневной свет очень подняли дух раненых, прежнее уныние сменилось надеждой. Главное встать на ноги, а там они поспорят судьбой. Бог даст, еще успеют сразиться с проклятым фридрихом в следующей баталии. Лекарь появлялся исправно в три часа дня. Теперь он уже работал не один, ему помогал вихрастый молчаливый мальчишка, худой как ветла. То ли он плохо видел, то ли слышал, но бинтуя рану очень низко приближал лицо к пораженному месту, а потом пугался, все его цепляющая спина так и передергивалась. Что пужаешься? ворчал лекарь. «Гной ранее на пользу, значит, заживает. Ты больше рукам своим ведь чем глазам. Руки у тебя славные, работящие. Возьми отвар, давай всем подряд». Некоторые пили горьковатый, вонючий отвар, но отказывались, подмигивая, мол, желали бы чего-нибудь покрепче. Белову отвар явно пошел на пользу. Он в первый раз заснул без чертовых кружений перед глазами, Заснул прямо днем, привалившись к холодной стене. А в подвале, меж тем, уже шла игра. Одна колода карт сыскалась в полевой сумке подполковника, другую достал в городе заботливый лекарь. В самом деле, не умирать же раненым со скуки. Играли по маленькой. Полковник Белов внес изменение в устав игры. Как только некто выигрывает пять монет, он обязан жертвовать их на лекарства. Новые правила направили азарт играющих совсем в другом направлении. Поскольку колоды было только две, то играли с вышибанием. Как-то сами собой организовались две команды, у каждой были свои сочувствующие, они бились об заклад с тем, чтобы выигрыш тоже употребить на йод и микстуры. Теперь в камере было больше хохота, чем стонов, и даже рассказы о недавнем сражении приобрели другой, бесшабашный оттенок о своих полках, о доме, о столь ожидаемом обмене пленными не говорили ни слова, будто зарок дали. Если вдруг тяжелая душная тоска повисала над лазаретом, а тоска болезнь заразительная, то какой-нибудь звонкий голос возвращал разговором мажорную ноту. Господа, я предлагаю выигрыш от закладов тратить на жератву. Присоединяюсь, жератва тоже лекарство. И пиво Пиво тоже микстура. От пива слабит. Вино или водка — это действительно лекарство. Игра, господа. Нет, в долг я вам не дам, мне отдадите. Разве что как в кабаке играем на вашу япончу или чулки. А честь мундира и потом как же я без чулок-то? Лучше я буду зрителем. Надолго ли вас хватит? Господа, послушайте, какой конфуз. Перед Сорндорфом я проигрался в прах. Платить нечем. Майор Кротов поверил в долг до вечера. В сражении нас с Кротовым разметало в разные стороны. Я вздохнул с облегчением. Но вообразите мой восторг, когда сегодня утром лекарь сообщил мне, что майор Кротов с разрубленным плечом сидит под окнами в Кистринском подвале и требует долг. Оглушительный хохот был сочувствием рассказчику. В разгар веселья к Белову подошел мальчик, с кружкой в руке. «Пейте ваш отвар, господин Белов». Александр припал к кружке, мальчик, склонившись внимательно, изучал его лицо. «Теперь позвольте перевязать вашу рану». «Какая там рана? Царапина. Так заживет». «Нет уж вы, позвольте. Отойдем к окну». Голос мальчика звучал умоляюще, и Белов покорно последовал за ним. У окна всегда кто-нибудь сидел, как вперед смотрящий на реи, и без перерыва сообщал лазаретному обществу подробностей из жизни крепости. «Рыжий шельма куда-то поперся», — так они называли офицеры из охраны, — «бодренько». «Солдаты прискакали на рысях». «Трое. Видно, пошли». «Дрова привезли. Загодя. Аккуратная нация». «Тушит скотский волокут». «Это не про нас!» «Пожалуйста, оставьте нас на некоторое время!» Вежливо обратился мальчик к драгунскому капитану окна. «Я должен перебинтовать рану господина полковника!» Капитан фыркнул недовольно, но отошел. Прохладные и чуткие пальцы мальчика коснулись лба Белова. Когда он стал отрывать пропитанные сукровицей и гноем бинты, Александр крякнул негодующе но шепотом заданный вопрос заставил его забыть о боли. «Скажите, господин полковник, у вас есть такой друг, князь Оленев? «А как же?» «Тише, умоляю!» «Не рассказывал ли вам князь Никита о некой особе, фрейлине их величества?» «Элитрисе Репнинской?» «Он разыскивает ее по всей Пруссии. В Познань за ней поехал». «В Познань?» — прошептал мальчик. «Князь Никита был в Познане, а я...» В его голосе послышались слезы. Александр вырвал голову из его рук и посмотрел внимательно. Набиженное худенькое личико, под глазами синяки, губы похлые, уголки кровят, видно, от недоедания. «Княжна, это вы?» — спросил он шепотом, заранее уверенный в ответе. «Тише!» «Свят-свят Бог Савауф! Как вы здесь оказались?» «Это длинная история. Вы поможете мне выбраться отсюда?» «Жизни не пожалею. Здесь, где-то в крепости, среди пленных, пастор Чесин. Он близко сошелся с Никитой. Может быть, он о князе что-нибудь знает?» Мелитриса закивала быстро, завязала бинт тугим узелком. «На этом и расстались» неожиданная встреча потрясла александра он понял что судьба вручила ему обязанность заботиться об этой несчастной и странной девушке но как держится ни слова жалобы она наверное мерзнет в этой жалкой одежде но это не главное одна среди мужичья никто же не знает что она девица сколько вопросов он должен ей задать чтобы осмыслить происходящее но может быть это нескромно Лезть в чужую душу? Ой, какая к чертовой матери скромность! Мы в плену! На следующий день Белов с нетерпением ждал появления мальчика, но им удалось обменяться только двумя фразами. Вы спросили пастора про Никиту. Да, но он отказался говорить на эту тему. Вы сказали ему, кто вы. Мелитриса отрицательно покачала головой. У пастора Тесина здесь очень много забот. Зачем отягощать его плечи еще одной? Но почему? Боюсь, его очень смутит самой мысль, что я женщина. Нельзя требовать от него больше, чем он может дать. Он и так мне помог. Он святой правослово. Мелитриса говорила спокойно, ласково, как-то очень женственно клоняя голову на бок. Удивительно, что другие не угадывали в мальчике-девицу. Разрев, Александр уже забыл, что и сам испытывал к помощнику лекаря только жалость и благодарность. Он присмотрелся к своим товарищам, пожалуй, они были внимательнее, чем он сам. Во всяком случае, все с мальчиком были ласковы, обращались зачастую на «вы», но никто не задавался вопросом, как он сюда попал. Видимо, легенда о том, что мальчик, сын покойного полковника, достигла и офицерского каземата хорошо бы, чтобы эти охламоны хоть материться при Милитрисе перестали. Может быть, поставить их на место? Раскрыть им глаза? Знаешь, Гардемарин, и думать забудь. Это не твоя тайна. Обращение к себе забытым юношеским титулом заставило Белова улыбнуться. А ведь самого выскочила. Неужели жизнь опять требует от него романтических подвигов? Жизнь, господа, родине — честь, господа никому и вперед гордомарины на следующий день белову выпала очередь дежурить у окна и оповещать раненых о жизни крепости дежурству этому каждый в казарме радовался как подарку белов расположился с комфортом даже солома подстелил чтоб задница от камней не мерзла господа у нас гости о карета от двух гнедых Очень недурных, между прочим. Карета из дорогих. Кто-то к нам пожаловал из начальства. Лакированная карета имела очень странный силуэт. Она была выше обычной и из-за обилия багажа казалась брюхатой. Карета обогнула по дуге широкий двор и остановилась возле входа в главную башню. «Ба! Штатский!» — крикнул Белов, глядя на вылезающего из кареты пассажира — Тот поднял лицо, и Александр обмер. «Банкир! Он же сокромоза прошептал он одними губами. В лазарите шла активная игра, поэтому раненые не обратили особого внимания на внезапное молчание вперед смотрящего. За Сакрамоза из кареты вылез плотный верзила, монах. А не эти ли могучие плечи он видел рядом с Цейхелем в польской деревне. «Ой, неужели?» «Быть не может!» «Василий Федорович!» Вдруг услышал Александр шепот за спиной. Рядом стоял мальчик. Он подошел совсем неслышно и через плечо Александра внимательно осмотрел во двор. «Какой еще Василий Федорович?» прошептал Белов подозрительно. «Ледащев! Да вот же он! Кучер!» Белов смотрелся внимательно. «Да, это был он!» Костюм простолюдина сидел на нем ловко и естественно, со спины, а профиль вызывал невольную улыбку. Ну и пузат был, Василий Федорович, словно на шестом месяце. О, пошел-пошел. Походка явно чужая. Хромает и ногу волочит при ходьбе. А может быть, он ранен? Ну вот, теперь все будет хорошо. Истовый перекрестилась Мелитриса. Это он за мной приехал. Глаза ее опять влажно заблестели, но никаких тебе слез, только восторг. «Да откуда же он знает, что вы здесь?» — рассеянно прошептал Александр. «Видно, у него в этой крепости свои дела. Но, во всяком случае, гордомарины это нам очень на руку!»